Необыкновенная Милдред Дидриксон. По удивительной необыкновенной разносторонности трудно поставить кого-нибудь в один ряд с американской спортсменкой Милдред Дидриксон. Она выступала в разных видах лёгкой атлетики, в разных видах спорта и почти везде добивалась самых высоких результатов. Ещё в детстве, за то, что она поразительно ловка, лучше сверстников мальчишек, играла в бейсбол. Её прозвали Бейб по имени знаменитого американского бейсболиста Бейба Рута. Да и в других подвижных играх девочка оставляла большинство мальчишек позади, как и в беге, прыжках в длину, прыжках в высоту. В те годы она и походила скорее на мальчишку. Секрет её феноменальной спортивности, возможно, кроется в происхождении. Милдред, родившаяся 26 июня 1914 года, Была дочерью норвежских переселенцев, перебравшихся в штат Техас за несколько лет до её рождения. А норвежцы спортивный народ. К тому же, Милдред очень рано сделала свой выбор. Спустя годы в автобиографии она писала: "В юности я уже твёрдо знала, кем буду, когда вырасту. Я всегда хотела стать самой великой спортсменкой на свете". Когда ей было 15 лет, Милдред увлеклась бейсболом. Сначала играла в школьной команде, превосходя по результативности других куда более взрослых спортсменок. Успехи её в баскетболе были так заметны, что вскоре она выступала уже за сборную команду маленького техасского города, в котором тогда жила и училась. После окончания школы Мелдирет пригласила на работу далласская страховая фирма Employer's Casualty Company of Dallas. Дело в том, что в компании существовала женская баскетбольная команда. Поскольку команда была любительской, фирму предложила способной спортсменке место дела производителя за 75 долларов в месяц. В свободное от работы время, само собой разумеется, она выступала за баскетбольную команду. Однако Милдред поняла, где её истинное призвание, побывав как-то на съездах легкоатлетов. Едва закончился баскетбольный сезон, Она стала убеждать руководство фирмы создать и легкоатлетическую секцию. Правда, других желающих в ней заниматься долгое время не находилось. Милдрид же твердо решила попасть в олимпийскую команду легкоатлетов. Приближался 1932 год, когда в Лос-Анджелесе должна была пройти 10-я Олимпиада. Шанс показать себя представился ей на любительском женском чемпионате Америки по легкой атлетике в Чикаго. В нём участвовали около 200 спортсменов. Самой представительной была команда женского легкоатлетического клуба штата Иллинойс, состоящая из 22 девушек. В других командах было по 10-15 участниц. Перед началом соревнований случился забавный эпизод. Диктор представлял зрителям участниц соревнований. Когда он объявил команду Employer Casualty Company of Dallas, по трибунам прокатился смех. Оказалось, что в команде только одна спортсменка. Никто пока ещё не знал, что это великая спортсменка. В программе состязаний было 10 видов лёгкой атлетики. Мелдрид решила выступить в восьми из них, отказавшись лишь от бега на 50 и 220 ярдов. Ещё в двух видах толкании ядра и метании диска, она никогда прежде не пробовала сил. И поэтому сначала присматривалась, как собственно это делают другие участницы. В этот день Милдред в течение нескольких часов буквально разрывалась на части. Едва метнув копье, спешила в сектор для прыжков в длину, прыгнув в высоту впервые в жизни, брала диск. Затем начался подсчёт очков для определения командных мест. И тогда грянула сенсация. Одна Mildred Didrikson, представлявшая страховую компанию из Далласа, набрала больше очков, 30, чем любая другая команда. Она на 8 очков, например, опередила команду легкоатлетического клуба штата Иллинойс, где были 22 спортсменки. Mildred стала командой чемпионом. Но истинный час славы пробил для Mildred Didrikson на Лос-Анджелесском стадионе Колизей. где проходила 10-я Олимпиада 1932 года. Правда, теперь она выступала только в трех видах легкоатлетической программы. Но победы добилась везде. Одну из своих золотых олимпийских медалей Милдред выиграла в беге на 80 метров с барьерами, установив мировой олимпийский рекорд. Вторую золотую медаль в метании копья и вновь с мировым и олимпийским рекордом. В секторе для прыжков в высоту произошёл редкий случай. Две спортсменки показали одинаковый результат 1 и 657 тысяч метров. Это были новые мировые и олимпийские рекорды. Одной из рекордсменок была американская прыгунья Джин Шилли, второй Милдред Гидриксон. И дважды Гидриксон согласилась на серебро. уступив золотую олимпийскую медаль подруге по команде. Поэтому во всех справочниках чемпионкой по прыжкам в высоту на 10-й олимпиаде указана Джин Шилли, а Милдрид Дидриксон стоит на втором месте, хотя результат у обеих одинаков. И обе спортсменки указаны как авторы мирового и олимпийского рекордов. После блестящих побед Милдрид Дидриксон в Лос-Анджелесе агентство Associated Press объявила её лучшей спортсменкой 1932 года. А Милдред, следуя своей неугомонной натуре, вскоре увлеклась ещё одним видом спорта, на этот раз игрой в гольф. И теперь уже всерьёз и надолго. А поскольку гольф включался в программу олимпиад лишь в 1900 и в 1904 годах, то больше в олимпийских играх Дидриксон уже никогда не участвовала. Однако быстро доказала всем, что и в этом виде спорта равных ей нет. Агентство Associated Press ещё 4 раза объявляло её лучшей спортсменкой года, но теперь за победу на площадке для гольфа. Последний раз это случилось в 1950 году. Милдред Дидриксон уже выступала в профессиональном гольфе, многократно становясь чемпионкой мира. В жизни ей пришлось доказывать Что она не только великая спортсменка, но и очень мужественный человек. В 1953 году Мелдирет пришлось сделать онкологическую операцию. Однако год спустя она опять выступала на соревнованиях. Больше всего ей хотелось своим примером показать всем, что страшную болезнь можно победить и возродить надежду у тех, кто болен. И всё-таки чудо не произошло. В 1956 году Милдред Дидриксон умерла. Ей было только 42 года.